Глава восьмая. «Фьер!» — я привстала на цыпочки и махнула рукой. Сейчас я могла позволить себе эту вольность. Барон Гарт обернулся, заметил меня и, извинившись перед двумя мужчинами, на одном из которых была надета судейская мантия, поспешил мне навстречу. Спутники моего друга склонили головы, приветствуя меня. Им наше вольное общение с королевским прокурором было хорошо знакомо. Но пускать сплетни никто не осмеливался. И дело было в том, что его милость успел показать, что шуток и намеков терпеть не намерен, и если кто думает, что он изменяет любимой супруге с женщиной, которую почитает за сестру, то готов доказать любым видом оружия неправоту собеседника. Мастерство барона, как во владении огнестрельным оружием, так и холодным, его окружение знало, а потому Благородные господа законники предпочли увериться в чистоте наших взаимоотношений, а вскоре и вовсе привыкли. Тем более глава моего рода к этим вольностям относился спокойно, а значит, урона родовой и дворянской части не было. Однако при посторонних все наши вольности заканчивались на обращении по имени, а уж виснуть на шее Фьера я предпочитала без свидетелей. Вот и сейчас, подойдя ко мне, его милость ограничился тем, что поцеловал мне руку, а я ответила искренней улыбкой. После сама взяла его за руку, и мы направились в кабинет его милости, чтобы поговорить о моем деле. Вы сегодня одна заметил гард. Где ваша тень? Его светлость обещался чем-то приятно удивить меня, и сейчас он занят подготовкой своего сюрприза. "Мне совершенно не нравится, что вы подпустили его к себе, Шанрис", строго ответствовал господин прокурор. "Мне этот человек, как не нравился раньше, так не внушает доверия и теперь. В конце концов, я по его милости провел некоторое время в застенках. Это когда вас кормили с королевской кухни, приносили в камеру свечи и книги, и, кажется, вы даже радовались тому, что сумели приятно отдохнуть", со смешком напомнила я. А мог и головы лишиться, проворчал Фьер. Благо, государь уже относился к вам особо и потому не спешил довериться выводам подкупленного следствия. Я вздохнула и взяла барона за руку. Тогда уж стоит говорить о том, что не появись я и известная вам особо не связалась бы с престарелой дамой из близлежащей деревни, тогда бы его светлости не пришлось прикрывать ее глупость, заодно пытаясь избавиться от соперницы ответила я с улыбкой. Да вы никак его оправдываете? возмутился его милость. Ничуть возразила я. Я все помню и ничего не простила. Просто проследила весь путь тех событий. Однако он не нужен Фьер, и сейчас это взаимовыгодный союз. Но давайте наконец зайдем в ваш кабинет, мы достаточно рассказали любопытным ушам, какие могли нас подслушать. Сейчас здесь никого кроме нас нет, отмахнулся королевский прокурор, но дверь передо мной открыл, и мы вошли туда, где проходила нынешняя служба бывшего мажордома герцогини Иританской. О да, мое появление во дворце юстиции в компании не только дядюшки, но и герцога Ришимского произвело на гардени неизгладимое впечатление. И если гравдола был с небо прохладен, но все таки сдержан, Софьер изменил своим безукоризненным манерам и вопросил: "Что здесь делает этот человек?" Вот с этого и началась наша встреча после посещения солиды Хандель. То, что Герцкская чета привезла наследника, его милость, конечно же, знал, однако из-за состояния своей супруги, ожидавшей рождения их третьего ребенка со дня на день, на празднестве не появился. Не будучи придворным, барон мог себе позволить пренебречь торжеством. Оно распространялось за пределы дворца, а потому отметить великую дату его милости мог и у себя дома. По этой причине Фьер не присутствовал во время бесед, которые велись и с участием его светлости, а также не слышал и его просьбы позволить сопровождать меня, Ну и высочайшего одобрения, разумеется, тоже. Потому наше совместное появление вызвало у барона ярый протест и такое же ярое неодобрение. В результате, поняв, что господин прокурор не желает идти на мировую, Герцк весь наш разговор просидел на подоконнике, делая вид, что его в кабинете нет вовсе. Полагаю, по этой же причине он сегодня отправился по каким-то собственным делам, которые, как обещал, должны были меня порадовать. Моё нынешнее посещение дворца юстиции происходило на третий день после того, как мы узнали о неприятностях вдовы Хандель. Вчерашний день его светлость опять провел со мной. Впрочем, государь, недовольный тем, что герцог казался впечатлительным и готовым продолжить знакомство с моими трудами, все таки не стал возражать и против нашей следующей совместной поездки. Однако долго и подробно выискивал у бедняги небо, что произвело на него впечатление, что он готов перенять и какие шаги собирается предпринять. Ришем отвечал быстро, почти не задумываясь. Вообще, лично у меня сложилось впечатление, что он уже успел составить для себя некий план, а потому я тоже слушала с глубочайшим интересом. На второй день мы с Герцегом посетили приют. Он еще не открылся, и работа шла полным ходом. Мне хотелось посмотреть, каких успехов подрядчик и его строители достигли с момента моего последнего появления. В этот раз нас сопровождал не дядюшка, а его старший сын, который взял на себя ответственность за подготовку самого приюта и школы при нем, где будут учиться сироты простого и среднего сословия. И что вы на все это скажете, спросила я, недовольно глядя на недостроенные спальные помещения, которые располагались на втором этаже. Их уже должны были закончить, однако дело продвинулось слабо. Я скажу, что безмерно восхищен ваше сияриство, отозвался небо. Чем? Я воззрилась на него с величайшим изумлением. Ленью рабочих или наглостью подрядчика? Братец, что это в конце концов такое? Теперь я смотрела на младшего графа Дола. Тот сложил губы бантиком, совсем как его отец в момент раздумий, после посмотрел на меня и кивнул. Сегодня же сменю подрядчика. Простите, сестрица, я доверился хитрому прохиндейю. Это уже третий подрядчик вашей сиятельства, я покачала головой. Первого и вовсе пришлось разыскивать полиции. Где вы их находите? Разве же нет тех, кто заслужил доброе имя своевременным исполнением обязательств? Шанни, милая, братец мягко улыбнулся, и мне захотелось выругаться, потому что эта его манера разговаривать со мной как с неразумным ребенком, раздражала до крайности. Вы же просили экономить, а те, о ком вы говорите, берут Я подняла руку, остановив его, и предостерегающе покачала пальцем перед носом родственника. "Мой дорогой Итер, я просила экономить, а не раздавать мои деньги мошенникам и лжецам. Найми вы добросовестного подрядчика сразу, мы действительно бы сэкономили, а ныне вам придется вновь давать задаток. Уже в четвертый раз. Это вы называете экономить?" Мой голос зазвенел, и я выдохнула, чтобы заставить себя успокоиться. Его сиятельство ответил упрямым взглядом, я взор не отвела, а он сдался. И еще бы, мне приходилось мериться взглядами с Ивером Стренхэтом, а не Итрой Долой тягаться с государем в упрямстве. Я вас понял, сестрица, наконец ответил граф. И признаю, что вы правы. Сегодня же найду нового подрядчика, а из этого вытрясу все, что он нам теперь должен. И не вздумайте пойти у него на поводу и послушаться новых посулов, чуть раздраженно велела я. Если бы этот человек желал исполнить обязательства, он бы уже это сделал. "Да, сестрица", с ноткой недовольства ответил его сиятельство. "Так чем же вы восхищены?" вспомнила я о герцоге. Он улыбнулся и ответил: "Вы невероятны". Я думала, вы по делу отмахнулась я. «Идемте, меня сегодня ждет патриарх, и надо успеть наведаться к министру образования и испортить ему настроение. Паршивец упирается, но я сломлю его сопротивление. Видят боги, сломлю. Поражаюсь, как он вообще еще держится, проворчал едва слышно Итер. Я бы уже сбежал в отставку и в лес. Хм, недурно, Ришим рассмеялся, а после догнал меня и улыбнулся. Ведите, мой генерал. Так что впечатлении его светлости вновь хватило, зато его величество в третий раз, услышав прежнюю просьбу от небо, преисполнился ядом. Они слишком ли вы рьяны, дорогой зять. У вас еще есть сын и супруга, не забыли ли вы о них? Ее светлость страдает в унынии, пока вы таскаетесь за ее сиятельством. Селия так ждала встречи со своим братом и отчимом дома, что она должна ощущать великий подъем, — ответил герцог с поклоном. Грустить она может лишь в предчувствии скорого отъезда, государь. Когда же, оживился его величество. Через четыре дня, государь, если же, конечно, нас не выставляют сию же минуту. Хорошо, сварливо проскрипел монарх. Завтра я еще позволю вам сопровождать ее сиятельство, но последние дни перед отъездом Вы проведёте там, где и должно, рядом с женой. В любом случае, не рядом с графиней Тибат. Как угодно вашему величеству, не стал спорить Ришем. Но как вы уже знаете, его светлость ко мне пока еще не присоединился, и я в одиночестве прибыла к моему верному другу. И теперь войдя в его кабинет, я не стала отказывать себе в удовольствии и обняла Фьера. Я скучаю по вам, сказала я с улыбкой. Как и я по вам, вамшаньне ответил барон. Он снова поцеловал мне руку, и мы разошлись. Фьер уселся на край стола, я в его рабочее кресло. Жаль, что мы уже не можем позволить себе многое из того, что вытворяли в пору нашего знакомства. Он вздохнул. Я бы с радостью промчался с вами наперегонки». перегонки. Я милос нервничает, когда мы с вами видимся слишком часто, ответила я. «Государь исходит на яд, когда я развлекаюсь не с ним. Вот они, ужасы семейной жизни. Совершенно с вами согласен, кивнул Гард, и мы рассмеялись. Но вы заехали не просто так, и это тоже огорчает. Мы слишком часто стали видеться только по делу. Надо использовать Томила или Чито Энкит. Лучше айлицу супругом, ктомило король тоже ревнует. Кому он не ревнует, усмехнулся Фьер. Поражайся, как он еще не закрыл вас во дворце, а лучше в покоях, чтобы никто не смел ни взглянуть, ни заговорить, ни дотронуться. "Не будем о печальном", ответила я. "Государь ревнив, но разумен. К тому же, у нас выходит договариваться. И давайте перейдем к нашему делу. Кто готов взяться за дело вдовы?" "Я нашел лучшего пройдоху, — улыбнулся королевский прокурор. В меру беспринципен, склонен к авантюрам, чрезмерно изобретателен и языкаст. Господин Раскал, он то, что вам надо. Как прокурор, он меня дико раздражает, но в вашем деле лучшего не найти. И он уже должен был отправиться к госпоже Хандель. Пьеп обречен». Отлично воскликнула я и послала барону воздушный поцелуй. Я вас обожаю, Фьер. И он весело рассмеялся. Мы еще какое-то время поболтали теперь о придворных новостях, о празднествах, о семействе барона, потом о его службе, и моих успехах и неудачах. Поговорить с гардом мне было неизменно приятно. Он оставался для меня, как прежде, близким, даже родным человеком. И если бы не ревность его супруги и моего любовника, мы занимались бы этим много чаще. Но когда я посещая дом его милости заметила, как становится рассеянной баронесса, то поняла, что омрачать своему другу мир в его семье не желаю. Фьер не стал отрицать, когда я его спросила о том, как воспринимает нашу дружбу его супруга. Простите, Шанрис, я пытался донести всю вздорность ее фантазий, но я долго был вдали от семьи, ее милость успела многое себе вообразить. А наша близость ей кажется неправильной и подозрительной. Я понимаю мою жену, но проклятие, неожиданно выругался Гарт. Это несправедливо и нечестно. Благодаря вам мы можем жить вместе не тая нашего союза. Более того, вы помогли мне избавиться от герцогини, но остаться в во дворец. Опекали баронессу на первых порах и приучили общество не видеть в ней дочери коммерсанта. И мне безумно неловко, что именно вам я вынужден все это говорить и признавать, что ваше желание видеться с нами, со мной, как можно реже оправдано. Да, так будет спокойнее моей жене, так будет приятнее государю, однако не мне, Шанрис. Я готов оказать вам помощь, как только вы о ней попросите, и прийти по первому зову, невзирая на недовольство моей жены. Я ваш друг, и это неизменно. С тех пор мы вправду чаще виделись по какому-либо делу, чем ради удовольствия. Это удручало, но в заботах у меня не оставалось времени на скуку. Да и вернее тратил жизнь на праздное безделье. Проведя пару лет в департаменте полиции, он набрался знаний и опыта, каких ему не хватало, и уже год занимал место королевского прокурора. Среди своих коллег Гарт выгодно выделялся гибким умом и желанием разбираться в тех делах, какие ему доставались. А так как он оставался под моей протекцией, то и король не оставлял бывшего мажора без внимания, потому заслуги видел. И всегда умел ценить людей по их талантам, недаром же он отправил его милость в департамент, а не оставил при дворе. Так что еще несколько лет безупречной службы, и барон мог претендовать на кресло главного королевского прокурора. Это не могло не радовать. Спустя час мы распрощались, и я покинула дворец юстиции. А выйдя на улицу, обнаружила герцога, привалившегося к дверце моей коляски. Он поднял голову, закрыл глаза и, подставив лицо весеннему солнцу, получал явное удовольствие. Но, заслышав перестук моих каблучков, повернулся и встретил меня приветливой улыбкой. Его светлость лично распахнул дверцу и произнес. — "Прошу". "Благодарю", склонила я голову и забралась в коляску. Он последовал за мной. Мои гвардейцы, ждавшие меня под дверью кабинета барона Гарда, вернулись в сёдла, и коляска тронулась. "Удачно ли ваше дело?", спросил меня его светлость. "Вполне", ответила я с улыбкой. "Я нашел прекрасного адвоката. А как ваше дело?" восхитительно воскликнул небо и рассмеялся. И подобно фокуснику, его светлость выудил из-за пазухи сложенный в четверо листок, тряхнул им и передал мне. Прибежав бумагу глазами, я с изумлением посмотрела на Ришему. "Что это?" как что? деланный изумился герцог. "Патент, разумеется. Патент на имя Салиды Хандель." Отныне она является партнером и посредником компании "Виноградники Ришима". Знаете, сколько благородных семейств, рестораций и гурманов пользуются услугами моей винодельни? Вашей, округлила я глаза. Ришм небогатое герцогство усмехнулся Небо. И надо как-то пополнять казну. Деньги у нас летят с безумной скоростью, тому виной не балы, а кочевники. Приходится много тратить на укрепление рубежей, на помощь пострадавшим от набегов, на гвардию ее вооружение. Нам необходима помощь короля. Думаю, вы понимаете, почему я всегда и во всем ищу выгоды. Коммерческой деятельностью я занимаюсь под фальшивым именем, и мои дела ведут представители. Я не могу ронять престиж своего имени, потому эту мою постыдную тайну вы узнали первой». Он улыбнулся и развел руками, а я поразилась. Да вы шкатулка с секретом, ваша светлость. Как и вы, ваше сиятельство, ответил он. И вы готовы отдать солиде право заключать сделки на поставку и назначать цену? поразилась я. Небо принял вальяжную позу и растянул губы в самодовольные ухмылки, разом став похожим на того Ришема, которого я терпеть не могла. Мне даже захотелось его стукнуть. Должно быть, мое желание отразилось на лице, ну или в сжавшемся кулаке. Но его светлость вдруг вскинул руки и рассмеялся. "Пощады!" воскликнул он, все еще продолжая посмеиваться. "Простите, ваше сиятельство, маска очаровательного наглеца уже въелась мне в кровь, хотя признаться, она мне подходит и даже нравится. А сейчас вы были так изумлены, что я не смог удержаться". Нечто похожее я наблюдал на лицах восхищенных мною женщин. Он улыбнулся и повторил: "Простите. Вернемся к нашему делу. Вы задали вопросы, я готов ответить. Да, я даю почтенной вдове право заключать сделки, но я насторожилась. Вы же понимаете, что я не могу рисковать делом, которое приносит стойкий и довольно прибыльный доход. Госпожа Хандель хоть женщина хваткая и расчетливая, однако она женщина. Я сейчас не говорю о том, что дамы не способны вести дела с тем же успехом, что и мужчины. Учтите это, ваше сиятельство. Но я подразумеваю закоснелость клиентов, которую только предстоит сломить. Так вот, чтобы вся эта затея не пошла прахом, я отрежу к солиде моего поверенного, который будет действовать от ее, а стало быть и моего имени. Он будет являться вместе с ней к тем, кто желает продолжить или начать получать вина из моей винодельни для придания веса и сохранения доверия. Нет, мой человек не станет говорить, отводя в лишь роль ширмы, но поддержит и поможет. И чем больше будет проходить времени, тем меньше он станет вмешиваться, пока однажды не вернется в Ришем, оставив Салиди полную самостоятельность. Впрочем, это касается благородных домов и рестораций. Однако у меня есть вина дешевле, и вот тут она сама может искать покупателей и заключать сделки. Границу рекомендуемой цены я укажу, потому что не хочу погореть на чужой жадности. И если все мои условия будут исполняться в точности, то патент останется за госпожой Хандель на долгие годы. Разумеется, затраты на перевозку и доставку, как и на непредвиденные случаи утраты товара, будут рассчитаны и войдут в рекомендуемую сумму. Прочие помощь в нашем общем деле мы с вдовой обговорим особо. Вас это удовлетворяет? Вы восхитительны, искренне ответила я. Наконец-то воскликнул Небо и вновь рассмеялся усмехнувшись в ответ, я аккуратно сложила патент и убрала его в потайной карман плаща. После такой новости я посчитала себя обязанной отправиться к моей подопечной немедленно. Риша не возражал. Похоже, ему самому не терпелось посмотреть на отклик нашей коммерсантши. Впрочем, Нибо не был бы Нибо, если не ввернул. С вами хоть на край света, ваше сиятельство. О, это путешествие займет слишком много времени, ответила я. Не могу позволить себе такую расточительность. Потому в торговый квартал велела я кучеру, и мы отправились к вдове. Застали мы ее в приподнятом настроении. Адвокат Фьерагарда ушел незадолго до нашего появления. Госпожа Хандель была от него в восторге. Более того, стряпчий, которого нанял дядюшка, пришел как раз во время визита адвоката, и господин Раскал принял живейшее участие в составлении иска. "Такой хитрый человек", воскликнула Салида, сияя взором. "Мы раздавим Пьепа, и даже если нет, то я хотя бы порадуюсь, когда господин Раскал будет пить его кровь, а он ведь выпьет, я таких хорошо знаю. Только не заплатить ты ему сейчас особо нечем". Я возьму на себя судебные издержки, ответил Ришем. А господин Пьеп возместит их. Думаю, господин Раскал этого добьется с легкостью. Как же неловко пробормотала женщина, румяная от смущения. Но я хочу, чтобы вы познакомились с учителем словесности, дорогая госпожа Хандель, без тени улыбки добавил его светлость. Вам это будет не лишним, если хотите быть принятой в местах, куда двери сейчас для вас закрыты. Вдова чуть отклонила голову назад, и с подозрением взглянула на герцога, и я протянула ей патент. Прислушайтесь к его светлости, дорогая, сказала я с улыбкой. Это и вправду поможет там, где вы вскоре окажетесь. Это иной уровень, и иные перспективы. Держите. Чего это? спросила женщина, забрав у меня документ. После открыла его, прочитала и схватилась за грудь. Чего это? растерянно переспросила она. Это ваша первая самостоятельная сделка без пьепа, ответила я. «Благословение Хэлы, если желаете. А богам отказывать не принято. Отказывать? изумилась Солида и прижала патент к груди. Да что вы, ваше сиятельство? она опустилась на колени. Как же мне благодарить вас? Как? пустое поморщилась я. Добийтесь успеха, это все, что мне от вас нужно, дорогая. Ваше имя должно стать синонимом удачи и надежности. Поднимитесь, солида, поднимитесь. Кстати, вдова едва вставший с калин внимательно посмотрела на меня. Госпожа Бут может помочь вам с доставкой товара. Вы могли бы заключить с ней соглашение, и тем поможете ей. А если заключите сделку с госпожой Вайн на поставку недорогого сорта вина по более выгодной цене, то еще и эту даму сумеете выручить. "Дело, говорит, и кивнула Вдова, так и поступлю. Им тоже помощь будет не лишней". Совершенно верно, солида улыбнулась я. уехали мы от госпожи Хандель спустя час. Все это время герцог разговаривал с женщиной, а мы с гвардейцами пили горячий травяной отвар со сладкими булочками, которые испекла старшая дочь солиды, помогавшая их кухарке. Кучер постеснялся сесть со мной за один стол, ему вынесли угощение на улицу. Потом я поговорила с сестрами Хандель, и когда снова вошла в кабинет коммерсантши, его светлость как раз заканчивала свои наставления. Уже покинув дом почтенный вдовы Ришем спросил: "Почему мы не были у тех женщин, имена которых вы называли? Я бы мог принять и в них участие, судя по тому, что вы упомянули, мне есть что им предложить. Госпоже Буд, так уж точно. Вы желаете с ними познакомиться?" спросила я с интересом. Если вы еще можете уделить время, то я бы посмотрел на ваших подопечных, ответил небо. Я возражать не стала, но теперь изнавала от любопытства, потому спросила: "Что вам нужно от меня, ваша светлость? Какого ответа вы от меня ожидаете на ваши деяния?" Он хмыкнул и, посмотрев на меня, прищурился от солнечного света. Для начала уверенности, что государь не решит избавиться от меня, чтобы предупредить попытку протолкнуть сына на трон. У меня нет таких намерений, потому что, во-первых, защита короля невероятна, и нанести ему какой-либо урон может попытаться только безумец. А во-вторых, я ничего не выиграю от его смерти. Мой сын переедет во дворец, но я останусь в ришами. Арвин вырастет, не имея никаких чувств к своим родителям, потому что попросту будет знать нас лишь по именам. Нас попросту к нему не подпустит регент. И даже избавившись от него, я нисколько не приближусь к своему сыну. У меня всегда будет много соперников, которые попытаются от меня избавиться. То есть нынешнее положение моего первенца не внушает мне ни гордости, ни радости, только подозрительность и опаску, зная привычки нашего государя. Не хочу, чтобы меня убрали на всякий случай. Но это я вам уже говорила и прошу, чтобы вы удержали его величество от радикального шага. Вряд ли он с вами поделится своими намерениями, но вы в силах показать, что я вам необходим, и тем спасёте. Но ну, еще, — герцог бросил взгляд на гвардейцев. Если вы сумеете убедить государя, что Рижский гарнизон нуждается в пополнении не только за счет рижмцев, я был бы вам весьма признателен. Нет, правители Камерата, конечно, отправляют нам подмогу, когда дела становятся особенно плачевны, Имеется даже кавалерийский дивизион. Однако он обычно задействован в крупных компаниях, которые бывают редко. Мне же нужны люди на заставы, нужны передвижные кордоны, нужны карательные отряды. Своих сил на все это не хватит. Король на все мои прежние просьбы отвечал, что ришемцы со всем своим многовековым опытом способны справляться самостоятельно. Мы, конечно, справляемся, но помощь была бы весьма кстати. Ришем имеет все необходимое, чтобы процветать. Однако для этого нам нужна спокойная жизнь, а это даст лишь усиление гарнизонов, ну и деньги на их содержание. Огох, мыкнула я. Если речь пойдет о содержании, опасаюсь, вы получите роту пехотов и не более. Хорошо, я кивнула. Я подумаю, как помочь вашему горю. Вы чудесная», — широко улыбнулся герцог. Так где же живет госпожа Бут? Мы возвращались во дворец в приподнятом настроении. Если не считать нашего похищения, когда мы с его светлостью были едины в желании избежать незаслуженного наказания и доказать свою невинность, сегодня мы впервые были настолько открыты, что дорога до королевских чертогов показалась мне невероятно короткой. Я с интересом слушала рассуждения и шутки моего спутника, смеялась им и даже ощутила легкое сожаление, что наше путешествие закончено. Выйдет ли у нас дружба, оставалось неизвестным. Но выдерживать общество человека, некогда бывшего моим врагом, оказалось даже приятно. О нет, ничего подобного тому, от чего предостерегал меня Ив, я не почувствовала, но расположение появилось. Я не ощущала сожаления от того, что Ришемы вскоре нас покинут. Напротив, даже не терпелось, чтобы он уже приступил к осуществлению реформ в своем герцогстве. Результат меня волновал, ведь если сам властитель провинции проявит участие и поддержку, о чем вскоре станет известно в столице и за ее пределами, то можно ожидать того, что к нашей партии примкнут первые смельчаки, те, кто будут действовать Не по принуждению, главы рода, или из желания нагреть руки на чужих успехах и уйти, как только станет ясно, что дело провалилось, и мыслящие схожи со мной, люди, готовые к переменам, и вот тогда начнут меняться и законы, надеюсь. Скорее бы уж, забывшись, произнесла я вслух заветную мысль. О чём вы спросил меня небо? Он первым вышел из коляски и подал мне руку. Я благодарно улыбнулась, спустилась на землю и привычно подняла взгляд на окна дворца. Иногда иф выглядывал, услышав звук подъезжающего экипажа, и тогда я махала ему или посылала воздушный поцелуй. Впрочем, так было не всегда, и потому, не обнаружив его в окне, я не удивилась. Зато увидела Селию. Вас встречает супруга, заметила я. Решим обернулся на дворец, но ее светлость уже скрылась. Он неопределённо пожал плечом, жена герцога волновала мало. Так о чем вы говорили, повторил он свой вопрос. Тороплю прогресса", усмехнулась я, начав подъем по лестнице. "Терпение ваше сиятельство", улыбнулся Небо. "Хэлл всегда был на вашей стороне. Впрочем, ваши успехи и без того поражают. Вы охватили столько всего за каких-то два года, что только остается изумляться. Меня поддерживает весь мой род, ваша светлость". Но главное, государь не чинит препятствий, а это очень ускоряет дело. Сила рода не пустой звук, с пониманием кивнул герцог. — Теперь у вас поддержка и моего рода. И поверьте, дорогая графиня, он богат не менее достойными личностями и силой, чем ваш. Мы как раз вошли во дворец и поднимались по лестнице, с которой наши пути вскоре расходились, но не прошли и половину пути, потому что впереди нас ждала герцогиня Ришинская. Вот как произнесла она в излюбленной манере своего брата: "Дорогая графиня, обрадуется же братицу, знав, что вы уже дороги друг другу". Я в насмешливом удивлении приподняла брови, герцог нахмурился и направился к жене, но она увернулась, так и не позволив прикоснуться к себе. Селия вновь смотрела на меня. Глаза ее неестественно поблескивали, щеки раскраснелись, будто она была в лихорадке. Стало быть, вам мало короля, еще и чужого мужа решили очаровать. Ее светлость хмыкнула, тряхнула головой, но покачнулась, и супруг, наконец схватил ее за локоть. "Селие, не будь дурой", расслышала я его приглушенное шипение. "Ты сейчас опозоришь нас обоих". "Я — воскликнула герцогиня и выдернула руку. "А не ты ли, мой возлюбленный муж, позоришь нас? На глазах своей жены и всего двора ты увиваешься вокруг этой этой дряни", выплюнула Селия. "Вместо того, чтобы быть подле меня и твоего сына, который станет королем! заткнись тихо провали небо". Я увидела, как кулак его сжался, но герцог тряхнул рукой, заставив себя расслабиться. "Мы говорили с тобой. О чем? Она снова покачнулась, и у меня появилось подозрение, что ее светлость не трезва. О том, что я затяну петлю на твоей шее, а может, я того и желаю, ваша светлость, ухмыльнулась она, и я еще более утвердилась в своей догадке. "Чтоб ты сдохни, бо если будешь уви, решим рывком притянул к себе супругу, закрыл ей рот ладонью и все еще, пытаясь уговорить ее, негромко произнес. Селия умоляю, идем в покое. Я отмерла и продолжила подъем. Выслушивать восклицания ревнивицы и любоваться сценой, происходившей между супругами, у меня не было никакого желания. Я уже проходила мимо них, когда Селия извернулась, дохнула мне в лицо запахом вина и произнесла тихое зло. Думаешь, он верен тебе? Что? В недоумении переспросила я. «Ступайте, ваше сиятельство, чеканно произнес герцог. Моей супруге не здоровится. Не стоит слушать весь этот горячечный бред. Я была с ним полностью согласна и продолжила подъем. Настроение, еще несколько минут радужное, было испорчено выходкой безумной женщины. Слепая, доверчивая дура, воскликнула Селия мне вслед. Он изменяет тебя, слышишь? Мой брат и верность не могут стоять в одном предложении. Герцог вновь попытался закрыть ей рот, но жена с силой, наступив ему на ногу, вырвалась и подобрав подол платья, устремилась за мной. Нагнав, вцепилась в плечо и продолжила. Он изменял всем, жене и серпине, другим фавориткам. Теперь твоя очередь, довольна, гаркнул Небо. Он уже нагнал жену, схватил ее за локоть и вновь дернул на себя. «Шанрис, умоляю, уходите. Его светлость потащил супругу за собой, однако она обернулась и продолжила с прежней злой ухмылкой. "Спроси себя, быть может, обнаружишь в его привычках что-то новое, может, полюбил то, чем пренебрегал раньше?" "Проклятье", простонал Ришем, уже в который раз накрыв рот серпины ладонью. Он бросил на меня мрачный взгляд. "Не слушайте, просто уходите". "Ваша жена пьяна, сердито произнесла я. "Вот именно, графиня". Голос герцога подрагивал от сдерживаемой ярости. "А потому не надо слушать. Проклятье!" выругался он и тряхнул ладонью. Селия укусила мужа. "Спроси себя, спроси!" выкрикнула она. "Уверена, ты найдешь ответ". Графиня Ришем подхватил свою жену на руки и устремился вверх по лестнице, но бросил на меня взгляд и отрицательно покачал головой, вновь прося не верить. А я и не собиралась верить. И кому, Селие?» ты всегда желал ее, ходил за ней тенью, донесся до меня голос герцогини. Я заткнула уши и взбежала вверх, но уже вскоре замедлила шаг и взялась за перила. Поднималась я по лестнице полное негодования и возмущения. Решила ударить побольней. Дрянь, выбрала самое уязвимое место и думает, что я поверю? Ха-ха, просчиталась. Он тебе не верен. Какая чушь. Я бы увидела, если бы Ив охладел, но он становился только нежней. А этот его страх перед моей потерей. Я дорога ему как прежде, и для этого не надо быть провидицем. Я дошла до королевского крыла и намеревалась сразу идти в покое, чтобы переодеться, но сама не заметила, как свернула к королевскому кабинету. Его величество отбыл в министерство, оповестил меня гвардеец в какое, спросила я. Государь говорил про министерство, нам неизвестно, в какое именно. Давно? Часа два назад. Хорошо, кивнула я и ушла в покои. Мои браты верность не смогут стоять в одном предложении. Вздор. Так было раньше, но он дорожит мной и не сделает глупости. Король мне клялся быть верным, когда опоил и вынудил лечь в его постель. Он человек слова. А все это просто пустая болтовня пьяной женщины, к тому же злой, завистливой и ревнивой. Ришем изменяет Сели, и ей просто хотелось, чтобы я почувствовала такую же боль, какую чувствует она. Упав в кресло, я стянула с головы шляпку и уронила ее на пол. После уперла локти в разведенные колени, забыв обо всяком изяществе, и нахмурилась. Новые привычки. Да нет у него новых привычек. Уехал в министерство. И что? Да уехал. Короли тоже наносят неожиданные визиты своим служащим. Ничего необычного и подозрительного. Тальма. Ох, ваше сиятельство. Моя камеристка спешно стёрла с лица следы дремоты, разом объяснив, почему пропустила мое появление. А я закрутилась, пустое отмахнулась я. Государь не говорил, куда уезжает. Ничего не просил мне передать. Нет, ваше сиятельство удивленно ответила Тальма, когда это его величество передо мной отчет держал. Верно усмехнулась я. Скажи, ты не замечала, государь часто покидает дворец? Она пожала плечами, после потерла подбородок. За день до своего торжества уезжал точно. Еще когда-то было, но никогда ничего не передавал, иначе я бы сказала. Я знаю, дорогая, улыбнулась я. Значит, не так давно покидал дворец и до этого. А мне на вопрос о том, как прошел его день, отвечал в заботах о camarade. Иногда перечислял, с кем виделся, но о выездах не говорил ни разу. А сама я не заставала его всего пару раз, сегодня второй. Но это все ничего не значит. Проклятое селье! Что-то случилось, госпожа? Нет, тальма, все хорошо, улыбнулась я, поднялась с кресла и отдала ей плащ. Я буду в его кабинете, не беспокой меня. Как скажете, ваше сиятельство. Зайдя в кабинет Ива, я встретилась взглядом с моим портретом. Их у короля теперь было много. Миниатюры в полный рост, я на аметисте, я стою у камина, я читаю, я с королем. Боги, да он ведь и вправду был одержим мной. И как как он мог изменять. Наши ночи были полны страсти, наши поцелуи сладкие, объятия крепкие. Он ревновал меня, а вот это не доказательство. Ревнив он по натуре, но все остальное очень даже. Легко рассмеявшись, я прошла к креслу за столом и сев в него, накрыла подлокотники ладонями. Может, полюбил то, чем пренебрегал ранее? Да не было ничего такого. Все это чушь и блажь одинокой и несчастной женщины. Душа моя, позволь пригласить тебя в театр. Там сегодня опера, ты не любишь оперу. Ты любишь, а я готов многое вытерпеть ради тебя, даже оперу, даже ее. Ты сам предложил, потому не страдай и не жалуйся. Клянусь. Я мотнула головой, пытаясь избавиться от нового подозрения, подавшись вперед, Я уместила руки на стол и уложила на них голову, и мысли вновь потекли по указанному пути. Государь тогда с видимым интересом смотрел на сцену, даже сказал после, что ему неожиданно понравилось, и он готов вновь посетить оперу, когда будет что-то новенькое. Мы ездили трижды, но и на другие представления тоже. Однако опера и вправду стала чем-то новым. Хватит, рявкнула я на себя и выпрямилась. После опустила взгляд на ящик стола, поджала губы, сопротивляясь сама себе, но все таки выдвинула его. Перебрав содержимое, вновь задвинула и поднялась на ноги. Гадина какая, проворчала я, бронясь населью. а затем разозлилась и на себя. Зачем я думаю над словами вздорной женщины? И все таки не думать не получалось. Если бы я когда-то так не опасалась измены, если бы не знала, насколько король падок на интрижке, может, сейчас я бы попросту выкинула слова герцогини Ришимской из головы, однако не выходила. Они вновь и вновь возвращались, не позволяя забыться. Еще и эта опера, и эти выезды. Но кто? Новая дива. В этом сезоне появилась новая дива, брюнетка с яркой внешностью и красивым голосом. Неужели и вправду? Прекрати, приказала я себе и спешно покинула кабинет. За дверьми обнаружилась тальма. Она явно не решалась постучать, памятуя о приказе, но зачем-то подошла к двери. Что такое? устало спросила я. Его светлость просит вас выйти, ответила камеристка. Кивнув, я направилась к Ришему. Он войти в королевское крыло не мог, поэтому я сама вышла к нему. Нембом рычановатый с красным следом пощёчина на лице встретил меня встревоженным пытливым взглядом. Я пришел, чтобы извиниться, заговорил его светлость. И я еще раз прошу вас не слушать вздора, который несла моя жена. Подняв на него взор, я задумалась. Риш ему невыгодно, чтобы между нами с королем был скандал. Он рассчитывает на меня, а значит, хочет спасти положение. Это правда? спросила я. И сама поразилась, как хрипло прозвучал мой голос. Она говорила правду? Нет, ответил он, глядя мне в глаза. «Все это вздор, злобный су- женщины. Проклятье выругался герцог. Вы все таки приняли ее слова близко к сердцу, вы задумались. Не надо. Это правда. Я уверяю вас. Скажите мне. Не бо...» «Боги!» — Богисглотнул он и отступил. Простите ваше сиятельство. Мы сегодня уедем. Моя супруга совершенно не умеет себя вести, а после ее выходки, думаю, нам лучше поскорее убраться отсюда. Говоря это, он уже начал спуск по лестнице, кажется, пытаясь сбежать. "Стойте!" выкрикнула я. "Вы сейчас лжете! Ришим развернулся и коротко вздохнув, взбежала обратно ко мне. Подойдя так близко, что могло бы считаться недопустимым, герцог наклонился ко мне и произнес. Он ваш Шанрис. Он любит вас и только вас. Это истинная правда. Я видел, как он смотрит на вас, когда вы не видите. Это любование в чистом виде и гордость. А еще он никому не позволит отнять вас у него. Я это тоже увидел и понял. Вы должны это помнить, а то, что сказала Селия, не имеет никакого значения. Это оперная певичка. Проклять Шанрис. Зачем вы себя терзаете? Разве вы не слышали, что я вам сказал? Откуда вы это знаете? Я живу рядом, и не знаю, а вы едва приехали, но уже собрали все сплетни. Вот именно, подлые и гнусные сплетни, которым нельзя верить. Да услышьте же вы меня. Я вас услышала, ваша светлость, кивнула я. Благодарю за откровенность. Это только поспособствует укреплению доверия между нами. Теперь отвернулась я и направилась обратно к покоям. Но успела сделать лишь три шага. Ваше сиятельство, я вернулась к герцогу. Он некоторое время смотрел на меня, наконец покривился и произнес мягко, даже ласково: "Вы ведь были счастливы. Зачем вы сами отравляете себя подозрениями?" "Так друзья или нет?" сухо спросила я. "Это правда?" Небос снова выругался, но выдохнул и спросил в ответ: "Какого ответа вы от меня ждете, Шанрис? Как я могу что-то утверждать, не будучи свидетелем ни измены, ни верности?" Вы требуете подтвердить слухи, которые могут распространять те, кто не любит вас и завидует вашему успеху. Я не стану этого делать. И что же говорят сплетники, спросила я, вдруг ощутив себя натянутой, будто струна. Ришам протяжно вздохнул и отвел взгляд. Вы понимаете, что я не хочу встревать между вами и королем. Понимаете, что этим я усложню себе жизнь и потому хочу избежать хрупкого льда, на который вы меня толкаете. Ей не ответила, но продолжала сверлить его взглядом, и герцог сдался. "Ну хорошо. Если вам это так необходимо, слухи о неверности государя ходят среди придворных, и вы верно угадали предмет интереса. Но я прошу вас успокоиться, вы еще молоды и не имеете опыта. Зато имею гордость", невесело усмехнулась я. "Не волнуйтесь, я вас не выдам". Нас слышали, — герцог указал на гвардейцев. Они все скажут, но как бы там ни было, я исполню все, о чем мы говорили, ради вас. Небо еще на миг задержал на мне взгляд, после поклонился и зашагал по лестнице. А я добрела до перил, оперлась на них и закрыла глаза. Нет, нет, это все слова, и у каждого говорящего своя цель. Да это же Ришим, как можно быть уверенной в том, что он не выдумал эти сплетни с какой-то выгодой для себя? И тут же сама усмехнулась и покачала головой. «Сама прошептала я, я после откинула голову и и И, издевательски расхохоталась. Но уже через мгновение смех и провела ладонью по сухим глазам. знает, знает куда он поехал. Секретарь знает точно. И, развернувшись, я направилась к кабинету бывшего начальника. Однако не дошла. Остановившись на половине пути, я медленно выдохнула и вернулась в покое. Надо было прийти с собой в согласие и понять, готова ли я разбираться в этой истории или же довериться своему мужчине, который был неравнодушен ко мне и доказал это множество раз. Надо было просто успокоиться и подумать.